«Переправа в неизвестность». Саша чувствовала себя как в невесомости. Ее окружал свет нежно-голубого оттенка, который просачивался сквозь покрывало из пены и волн. «Я тебя ждала», — прозвучал чей-то голос. Саша сразу догадалась, кто говорит. «А Ванда, откуда ты здесь?» У меня нет времени на объяснение. Где я? Не волнуйся, ты по-прежнему на корабле. Амулет ни в коем случае не должен попасть в руки создателя тумана. Этого нельзя допустить, — с мольбой произнесла морская царица. Защитное заклинание привязывает его к законной владелице и защищает ее, где бы она ни находилась. «Я ничего не понимаю. Амулет сначала пропал, потом снова появился и...» «Будь осторожна», — прервала ее Аванда. «За пределами моего царства магия моря тебе не поможет. Она защитит тебя и амулет, но не более того». Голос морской царицы стал тише. «Мы возвращаемся в парк», — в панике воскликнула она. Что нам делать? «Ищите союзников, найдите способ исцелить магию, но остерегайтесь его силы», — прошептала Аванда. Перед глазами Саши все поплыло. «Подожди, я должна тебя...» Струя холодной соленой воды выдернула Сашу из сна. Она протерла воспаленные глаза и села. Первой, кого она увидела, была Хлоя. Подруга лежала рядом и выглядела такой же промокшей, как и Саша. Девочки, подъем! Скоро будем на месте. В поле ее зрения возник Генри. Саша принялась в панике нащупывать амулет. Он еще здесь? Я предоставил вам лучшую каюту на корабле, а вы разлеглись в грузовом отсеке? Кажется, я ясно выразился. Саша мальчика почти не слушала. Все ее мысли были заняты чем-то гораздо более важным. Амулет опять исчез. Может, это мерцание ей просто привиделось? А если нет, то было лишь одно объяснение. Она встала, разминая затекшее тело. Мы хотели прогуляться по палубе и заблудились. Это было самое глупое оправдание, которое она могла придумать. Но Генри не стал вдаваться в подробности. Он смерил ее взглядом, в котором она уловила бы тревогу, не зная на Генри так хорошо. «Может, перед высадкой вам стоит причесаться и принять душ?» Он с отвращением сморщил нос. «От вас рыбой воняет!» Саша предпочла не отвечать. «Напыщенный индюк!» Она развернулась и громко топая пошла прочь. Генри рассмеялся. «Лучше займись своими делами, например, жуткими пассажирами, которые едут в этих контейнерах!» съязвила Хлоя. К удовольствию Саши, Мальчик перестал смеяться и с подозрением посмотрел на них. «Значит, вы все-таки не заблудились?» «Нам стало любопытно, что неудивительно, учитывая всю эту таинственность». Саша решительно подошла к Генри. «Ты перед нами в долгу. Или забыл? За то, что ты все еще можешь бегать здесь и острить, ты должен благодарить нас». И самое меньшее, что ты можешь для нас сделать, так это играть в открытую. Не считаешь? Генри нервно провел рукой по волосам. Саша чувствовала, как ему неловко. Парочка секретов не помешают. Они создают напряжение. Саша вздохнула. Ясное дело, он не хотел говорить или ему не разрешали. Одно из двух. «Ну все, Хлоя, уходим!» Но ее подруга не отступала. «По-моему, секретов слишком много, и если хочешь, чтобы мы опять пошли с тобой в этот парк и рисковали жизнью ради спасения твоей шкуры...» Она надменно оглядела его с ног до головы. «То пора тебе во всем признаться. Лучше всего за обедом». — Умираю с голода. Настала очередь Саши злорадно усмехнуться. Хлоя не выносила Генри, и он это прекрасно знал. — Превосходно! Обед на палубе! — Генри указал наверх. — Ах да! Чтобы попасть на палубу, желательно выбирать лестницу, которая ведет наверх, а не вниз. Девочки ушли, не удостоив его ответом. «И не забудьте принять душ!» — дерзко крикнул им вслед Генри. Хлоя перекинула через плечо длинные волосы и показала ему язык. «Здорово ты его к стенке прижала!» — хихикнула Саша. «Скоро он расколется!» Радостные, что наконец-то покинули грузовой отсек, они с облегчением вышли в коридор и направились к своей каюте. «Как думаешь, что это было?» «Что за существо сидит в контейнере?» — спросила Саша. Хлоя толкнула дверь в каюту, и они вошли внутрь. «Понятия не имею, но точно не человек. Я никогда не слышала такого голоса. Он будто не из этого мира». Даже не верилась. Они еще не прибыли на остров Неблунд, а уже оказались втянуты в таинственные события. «Даже Генри выглядел напуганным», — пробормотала Саша. «Еще бы! Настоящая опасность — это сам Генри!» «Меня он не проведет!» — Хлоя громко захлопнула дверь. «Держу пари, он что-то скрывает!» «Не знаю, мне он кажется скорее...» — Саша задумалась, но Хлоя оборвала ее на полусловие. «Он хочет вернуть амулет, но он его не получит!» Она выжидающе посмотрела на Сашу. «Так где амулет?» Саша стянула через голову мокрую блузку, бросила ее в угол и стала ощупывать футболку в поисках цепочки, но ничего не почувствовала. Амулета на ней не было. «Ты ведь его тоже видела, верно?» Хлоя кивнула и достала из рюкзака пару сухих вещей. Как его было не заметить с таким-то светом? Расстроенная она начала переодеваться. Что вообще происходит? Как этот амулет может быть здесь, а потом вдруг исчезнуть? Подожди, у меня есть идея. Саша глубоко вздохнула и сосредоточилась на мысли об амулете, который доверила ей... «Морская царица Аванда» На приятном ощущении Теплого большого камня на коже И тяжелой железной цепочки на шее Поначалу ничего не происходило Ровным счетом ничего Но потом Саша почувствовала что-то на груди И действительно Амулет вернулся на место Он оказался ровно там, где она видела его в последний раз «Ого!» — пробормотала Хлоя и подошла ближе. «Как тебе это удалось?» Саша напряженно размышляла. «После того, как мы с тобой потеряли сознание из-за этих разноцветных вспышек, мне приснился сон. Или это было видение. Я услышала голос Аванды». Хлоя широко распахнула голубые глаза. «Что она сказала?» Саша посмотрела в иллюминатор на море. Она хотела нас предупредить. Она упомянула о создателе тумана, о союзниках, которые нам нужны, и о том, что вне подводного царства магия амулета не работает должным образом. Хлоя с серьезным видом кивнула. — Понятно. Звучит не слишком обнадеживающе. Нужно постараться выяснить как можно больше, и лучше сделать это до прибытия на остров. Она села у окна рядом с Сашей. Вдалеке мелькали очертания Неблунда, но девочки знали, что корабль еще не скоро зайдет в порт. «Думаешь, эти разноцветные вспышки нас сюда и привели?» — тихо спросила Саша. «Все было так же, как во время нашего первого полета на самолете», — шепотом ответила Хлоя. Саша задумалась. Она в очередной раз задалась вопросом, какие силы окружают этот остров. Кто всем этим владеет и управляет? Зоран Цельпетин? Или он тоже лишь фигурка в стране историй, за которой скрывается нечто большее? Кто-то вроде создателя тумана. Хлоя вырвала ее из размышлений. Вперед, на палубу! Генри наш единственный шанс получить ответы!» Саша тоже быстро переоделась в сухую одежду, усадила Фродо себе на плечо и покинула каюту вместе с Хлоей и жемчужинкой. На этот раз, как и предлагал Генри, они пошли по лестнице вверх, и уже через несколько ступеней девочек окутал прохладный морской бриз. На палубе их приветствовали шум волн и крики чаек. Полированные деревянные поручни шли по всему контуру носовой части, а напротив нее находилась комната с окнами от пола до потолка. Внутри они разглядели несколько рядов стульев, а перед ними несколько столов с белыми скатертями. За одним из них прямо у окна сидел Генри и махал им. Хлоя вздохнула. Идем, замарим червячка». «Ему от нас не убежать», — ухмыльнулась Саша. Широкая стеклянная дверь открылась автоматически, и девочки вошли в комнату. Внутри было тепло, в нос ударил запах тушеных овощей, свежего хлеба и какао. Генри, как всегда, был в своей стихии. Он сидел, расслабленно прислонившись к спинке кожаного кресла и с наслаждением поедал золотисто-коричневую булочку. Желудок Саши громко заурчал. Мальчик выхватил из большой корзины еще одну булочку и помахал ею перед носом Саши. — Вам определенно стоит подкрепиться! Хлоя скорчила гримасу, но промолчала. Она опустилась в кресло рядом с Генри и взяла хрустящий крендель. «Итак, мы тебя слушаем», — произнесла она, готовясь откусить кусочек. Саша тоже села. «Ты до сих пор так и не объяснил, зачем нам понадобилось возвращаться в парк?» Генри нервно откусил булку. «Мне нужна ваша помощь». Он с мольбой смотрел то на Хлою, то на Сашу. «Я не имею права вам об этом говорить, но у меня мало времени. И поскольку однажды вы мне помогли...» «Ты решил, что мы будем все время за тебя заступаться?» договорила за него Хлоя ехидным голосом. Генри решил не обращать внимания на ее тон. «Вроде того». «Что случилось?» — поинтересовалась Саша. Генри замялся. «В мире истории есть лес». И он в опасности. «А какое тебе до этого дела? Хлоя невозмутимо откусила кусок кренделя. «Лес граничит с моей деревней». «А что не так с этим лесом?» — осведомилась Саша. «Вы же знаете, я не вправе это раскрывать. Из-за вашего выбора темы... Если ты нам не доверяешь, то и мы не сможем тебе доверять, а уж тем более помогать». — холодно возразила Саша и скрестила руки на груди. — Наверное, нам стоит вернуться в школу прямо со следующим кораблем, заявила Хлоя и начала вставать с кресла. — Ладно, ладно, я все понял. Этот лес заколдован, проклят. Во всяком случае, это необычный лес. Он болен, заражён. Что-то злое в нем растет, распространяется и... «И угрожает моей деревне!» Его взгляд остановился на жемчужинке Ефрода, и всем живущим в нем животным. Девочки молчали. Саша не верила своим ушам. «Заколдованный лес?» Это звучало безумно и очень страшно. «Что конкретно там происходит?» спросила она у мальчика. «Больше я ничего не знаю. Зоран мне всего не рассказывает. Я всего лишь его помощник. дешевая рабочая сила. Не более того. Ни я, ни моя деревня его не интересуют». Саша опустила голову. «Хорошо. Что ты хочешь, чтобы мы сделали?» Глаза Генри хитро блеснули. «Когда до этого дойдет! Выбирайте его. Выбирайте лес».